Глава третья Завидовать стране, воспитавшей юных героев Не случайно флот Российской империи сходный по составу боевых кораблей и их техническим характеристикам с флотами и Содружества, и Лиги, и Империи Ниппон, не говоря уже о флоте Султаната Регул, намного превосходит их по боевому духу экипажей. Регул уже успел в этом убедиться, и не дай, как говорится, Господь, если русским придется показать свое превосходство еще кому-нибудь. Хочется надеяться, что и Александра, и его гитареров минет сия горькая чаша. «Гетайр Гефестион приказал воздать воинские почести погибшему кадету Юрию Григорьеву, после чего поступил таким образом, что мне пришлось усомниться в его приверженности демократическим принципам и гуманизму. Но с моих уст не сорвется ни слова осуждения. Весь экипаж пиратского корабля был оставлен на собственном судне, после чего корабль Гетайра Миеза расстрелял его в упор». Заявление гитары Гефестиона, содержащее предупреждение так называемым флибустьерам нового времени, уже прозвучало по всем новостным каналам, так что мне нет смысла приводить его. Я отмечу главное. В галактике появилась новая грозная сила, и от доброй воли народов и правительств зависит, как принимать ее, как угрозу обществу, либо как путь к новому миру, в котором сотрутся границы секторов и вышедшая в безбрежный космос человечество заживет в согласии, совершенстве и справедливости. Если Александр Великий обладает хотя бы половиной дара убеждения, шарма, галантности и чувства ответственности за людские судьбы, которые проявили его гитары, то дай Бог побольше таких. Статья очевидится событий на мустанге Грейс Диллингем в Нью Вашингтон-Геральд наделала много шума. Однако правительственные круги хранили молчание, в котором чувствовалась растерянность. С одной стороны, Александр Великий и Присные – явные пираты, пусть и прикрывающиеся красивыми лозунгами. С другой – жесткие меры по отношению к новоявленному Мессии могли вызвать народное недовольство. Русские пока также хранили молчание, хотя в петербургских ведомостях промелькнуло сообщение о награждении орденом «Честь и слава третьей степени» Сергея Григорьева и Юрия Григорьева посмертно. От Лиги неприсоединившихся государств быстрой реакции ждать вообще не приходилось. Там, как обычно, долго раскачивались. Империя Япон сделала невнятное заявление о безграничности Вселенной, в которой места хватит всем. А в Султанате ждали появления на свет очередного отпрыска Султана Махмуда. И потому меньше всего были озабочены каким-то там Александром, пусть и великим. Пока правительства пребывали в затруднении, произошло еще одно из ряда вон выходящее событие. Полторы недели спустя был захвачен конвой с мороженым мясом для небесной Луанды, набранный на диких планетах Акраин и в самых бедных провинциях Султаната Регул. Для пиратов это был из ряда вон выходящий случай. Дело в том, что такие конвои сами по себе считались пиратством, и военные патрули всех цивилизованных государств в случае перехвата с ними особо не церемонились. Однако прибыль окупала любой риск. Но пиратский капитан, рискнувший пойти на захват конвоя, тут же восстанавливал против себя самых влиятельных боссов криминального мира. Однако один из гитаров Александра, на этот раз назвавшийся именем «Птолемей», в жесткой схватке разодрал в клочья из кадру прикрытия и захватил три транспорта с мороженым мясом, но вместо того, чтобы продать десятки тысяч, лежащих в глубоком анабиозе рабов на черном рынке, привел транспорты к Ракуоле, независимой планете, находящейся под протекторатом Содружества Американской Конституции, и объявил, что, следуя по учениям Аристотеля, устремлениям Александра и собственной воле, возвращает рабам свободу и заявляет, что отныне ни один человек не может властвовать над жизнью и смертью другого так, как это делается с людьми, заключенными в этих летающих тюрьмах. Этот поступок произвел настоящий шок в цивилизованном мире. К тому моменту из плена начали возвращаться заложники, за которых был уплачен выкуп. И они рассказали просто удивительные вещи. Во-первых, все они пребывали в полном восторге от невероятного приключения, в котором побывали, пусть и не по своей воле. По их рассказам, ко всем взятым заложники отношение было в высшей степени предупредительным. Их поместили в апартаменты, не слишком уступающие в роскоши и удобствах, чем те, которые они занимали на борту своих круизных судов. Охрана была вышкалена, обслуга крайне предупредительна а на ежедневных обедах непременно присутствовал кто-то из Гитайрова Александра, каковые показали себя людьми благородными, великолепно образованными и утонченными. Пару раз на обедах присутствовал и сам Александр Великий, оказавшийся молодым человеком весьма привлекательной внешности. Некоторые дамы называли его чрезвычайно сексуальным и явно незаурядного ума. Лорд Веллингтон, попавший в заложники одним из первых и также одним из первых освобожденный, настолько попал под его очарование, что даже заявил во всеуслышание, что «когда молодой человек попадет в руки правосудия, я предоставлю ему своего личного адвоката и оплачу его услуги». Всеобщая истерия, восхищения Александром Великим и его гитарами приняла небывалый размах. Песня «Возьми меня в плен», исполненная всеобщей любимицей, актрисой и певицей Айрис Хейнхолд и посвященная Александру Великому, стала международным хитом и заняла первые места в хит-парадах Содружества, Лиге неприсоединившихся государств и даже Империи Ниппон. На волне успеха композиции появилась целая индустрия компьютерных игр, предлагавших разыграть космические баталии, выступая в роли Александра или его гитареров а в награждении получить любовь прекрасный Айрис. Кстати, певица и актриса пообещала продюсировать съемки нового блокбастера, в котором сыграет главную роль и где Александр Великий приходит к власти в освоенной части вселенной, и перед ним склоняются и Содружество Американской Конституции, и Лига Неприсоединившихся Государств, и Российская Империя, не говоря уже о Империи Ниппон. По сценарию лишь султанат Ригул пытается противостоять божественной власти, но мусульмане, охваченные всеобщим порывом восхищения новой мессией, сметают монарха и отдаются под руку Александра и его прекрасной подруги Айрис. Межзвездное сообщество геев и лесбиянок приняло Александра в почетные президенты, мотивируя оказанную честь тем, что сексуальная ориентация самого Александра Македонского до сих пор не была определена. Парад, проведенный приверженцами однополой любви в столице Содружества в честь избрания, обернулся массовыми драками с натуралами, которые шли под лозунгами «Оборвать голубые и розовые лапы, протянувшиеся к великому полководцу». Родившихся младенцев повсеместно нарекали именем Александр. Сходившие со стапелей яхты называли исключительно Македония, фаланга, в крайнем случае стремительный аргироспид. Член Российской Государственной Думы от партии социал-либералов С.А. Шлагбаум публично сменил имя и потребовал, чтобы к нему теперь обращались не иначе, как Гай Юлий Александрович Македонский. Группа католиков с планеты Бразилия потребовала от престола святого Петра немедленно канонизировать Александра Македонского, его отца Филиппа, мать Олимпиаду, а заодно, вероятно, под шумок нападающего сборной планеты по футболу Кристиана Десарье. На осторожный вопрос папского анунция осторожность была вызвана тем, что католические приходы на отдаленных планетах все больше удалялись от христианских догм, и суровый запрос мог отторгнуть полумиллиардную паству. Чем же таким отличился футболист? Ему было заявлено, что, судя по феерической игре, нападающий несомненно является одним из ближайших сподвижников Александра, а, возможно, и родственником. Средства массовой информации наперебой строили предположение, кем на самом деле является Александр и его сподвижники, именующие себя гитарами. И чем невероятнее версии выдвигались, тем больший успех они имели у обалдевшей от напора прессы и других масс-медиа-публики. Появились слухи, что один из гитаров, принявший имя Лисимах, Сын одного из столпов финансового мира Содружества Американской Конституции Иеронима Арсфельда. Другой, выступающий под именем Антигон, на самом деле знаменитый генерал Манштейп, лишившийся левого глаза во время артольской десантной операции. Настоящий Антигон I носил прозвище «Одноглазый». А тот самый Птолемей, после своего головокружительного шоу с мороженым мясом, почти единогласно награжденный, принявший правила игры глобальной прессе прозвищем «Сотер», то есть «Спаситель», каково и носил и тот самый первый Птолемей, настоящий полководец Александра Македонского, вообще племянник русского императора. Среди хора «Славославий» почти незамеченными проскользнули сообщения а нападение чрезвычайно мощной безымянной эскадры пиратов, каковую по прогнозам аналитиков могли собрать только так называемые гитары со своим Александром, на рудники компании University Mountain. Орбитальные охранные комплексы были уничтожены вместе с персоналом, которому не дали возможность спастись после чего в район рудников был высажен десант, загнав рабочих и служащих в грузовик Прилетевший недавно для очередной смены шахтеров, пираты подняли его на орбиту, после чего вывели из строя двигатель. Оборудование рудников вывезли в неизвестном направлении, прихватив также обогащенную руду, добытую за последние полгода. Патрульный корвет Содружества едва успел перехватить грузовой корабль с рабочими, через два часа грузовик с полутора тысячами людей сгорел бы в атмосфере. Это как-то не вязалось с предыдущими заявлениями Александра о ценности человеческой жизни. Однако на фоне общей увлеченности новым героем прошло незамеченным. В результате нападения акции «Маунтейн» упали на 34 пункта, чем и воспользовался концерн «Макнамара Инк», давно оточивший зубы на горнорудную компанию. Скупив акции по дешевке, Майкл Макнамара получил контрольный пакет акций И теперь 70% добычи френиума были сосредоточены в его руках. Посол Содружества Джон Прескотт был вызван в Министерство иностранных дел Российской империи, хотя по просочившимся в прессу слухам сам добился этого приглашения. В отсутствие журналистов посол задал прямой и недвусмысленный вопрос, насколько заинтересовано правительство России и сам император в пересечении деятельности этой новой пиратской республики. Посол получил такой же прямой ответ, что флот его императорского величества готов согласовать действия объединенной эскадры при условии, что командовать ею будет русский адмирал. Поскольку правительство Содружества было заинтересовано в пресечении деятельности Александра больше, чем русские, пираты действовали именно в секторах Содружества, предложение было принято. Хотя и завуалировано введением, кроме поста командующего флотом, еще и поста командующего объединенными силами, который должен был занять один из американских адмиралов пенсионного возраста. Таир выделил легкий крейсер и четыре эсминца. Лига неприсоединившихся государств также выразила готовность принять участие в операции двумя тяжелыми крейсерами – шестью эсминцами, десятью корветами и финансовой поддержкой. Империя Ниппон выделяла авианосец Микада, три легких крейсера и флотилию фрегатов. И только султанат Регула высказался в том смысле, что границ султаната Александр пока что не нарушал, а потому Солнцеликий, бесстрашный и грозный Махмуд, повелитель вселенной и всего до чего дотянется его могучая рука, не имеет к нему претензий. Претензии появились очень скоро. Рейдер под командованием Гитара Лисимаха Устроил засаду на пути следования каравана, перевозящего ежегодные дары правителей подконтрольных Махмуду планет своему владыке. Несколько тонн золотых украшений, драгоценностей и меха, редкие животные, призванные радовать взор султана и диковинные птицы, способные пением обласкать тонкий слух бесстрашного и грозного, перешли в руки гитара. А также много чего по мелочи, как то... Редкоземельные металлы и обогащенная руда для промышленных центров султаната. Но главное, на личной яхте султана по размерам сравнимой с круизным лайнером перевозилось обновление гарема Санцеликова. 77 наложниц, избранных услаждать ночи Махмуда, даруя ему негу и покой после ежедневных непосильных трудов на благо подданных. Все это двигалось в составе шести транспортов и яхты, сопровождаемых двумя крейсерами и пятью корветами в направлении Регула. Оба крейсера, охранявшие транспорт из флангов, были выведены из строя, напоровшись на минные поля, прикрытые пассивными полями отражения. Пока два из пяти корветов спешили на помощь крейсерам, три оставшихся, сгруппировавшиеся ввиду тревоги в авангарде конвоя, получили залп планетарной мортиры которую рейдер загодя привел к месту схватки. После чего против Лиси Маха остались только легкие суда, и маневрируя, он расстрелял пытавшиеся сблизиться с ним оставшиеся на ходу военные корабли. Ответный огонь был неэффективен, орудия корветов сильно уступали нападающим, кроме того, командиры были деморализованы неожиданной и эффективной атакой. Золото, драгоценности и промышленные товары испарились в необъятном космосе. А яхту с наложницами и транспорт с животными без экипажей через неделю обнаружили на орбите Рио-де-Луна – веселой планеты, обеспечивающей развлечениями сектор пространства на границе империи Ниппон, Содружества и Лиги. Все 77 красавиц обеспечили себе безбедное существование, продав экзотических животных и птиц, а также яхту и транспорт и приняв подданство Содружества. На месте боя оказались поврежденные крейсера, планетарная мортира, которую невозможно было использовать, поскольку после единственного выстрела она вышла из строя, и обломки двух корветов. То, что операция Лисимаха была спланирована заранее, одна доставка орбитальной мортиры требовала длительной подготовки, не говоря уже о расстановке минных полей, было ясно даже обозревателям новостей. Суровые меры последовали незамедлительно – по обычаю султаната, допустившие промах военачальники и приближенные лишались при выходе в отставку не только должности, но и головы. Не ограничившись чисткой флота, обуреваемый жаждой мести султан, попавший в смешное положение, выделил две эскадры с целью покарать взорвавшегося пирата. Однако ни русские, ни Содружества не пропустили флот Махмуда через свои сектора, а идти на Александра по периферии келингова – было слишком долго и накладно. После долгих переговоров Махмуд согласился объединить усилия и передать карающий меч из своей могучей руки в руки командующего объединенным международным флотом адмирала Белевича. Пока разведка пыталась обнаружить базу Александра, флот отрабатывал слетанность входящих в объединение эскадр. Такое объединение международных сил требовало серьезной боевой подготовки. Полную секретность было, конечно, невозможно обеспечить, и приходилось мириться с тем, что флоту будет оказан горячий прием. Успехи Александра и его гитаеров позволяли предположить, что противостоять объединенным силам будет блестящий тактик и стратег.